Когда мы выходили, у дверей башни уже начала собираться толпа. Вся верхняя половина башни жуликов изрыгала дым в окна. Перед тем, как мы ушли, я приказал стражу обыскать здание в поисках Адриса Дина и объяснил, насколько кусочков нужно разорвать его труп. «О, и позволь всем выйти», — добавил я. Мне не нравилась мысль оставлять кого угодно поджариваться, но в основном я хотел натравить на Умбертиде как можно больше жуликов. Тогда властям будет чем заняться, и они не смогут слишком усердно ловить меня. Никто не бросил нам вызов, когда мы в окружении других заключенных высыпали наружу и скрылись переулками в лабиринте Умбертиде. Если Эдрис Дин избежал из здания, то у него, наверное, были дела поважнее, чем поднимать тревогу, поскольку на дороге нам встретилась лишь пара городских стражников, и оба старались выглядеть неприметно, чтобы никто не подумал, будто они хотят встать на пути потока убегающих арестантов. Я искренне надеялся, что Эдрис уполз, чтобы сдохнуть, но в самом худшем случае казалось вероятным, что даже некроманту потребуется время и ресурсы, чтобы исцелить такие раны. Утреннее солнце карабкалось над крышами, а мы спешили по узким улочкам вслед за Хенноном, который знал такие входы и выходы из города, которыми честные люди не пользуются или о которых не знают. Оказалось, что самый простой путь из Умбертида перебраться через стены, а не ползти по канализации, как попал в город Хеннон. Для Кары это был бы узкий и зловонный путь, а мы со Снори вовсе бы не пролезли. И к тому же стены любого города в мирное время слабо охраняются, а столб дыма над башней жуликов привлекал взгляд любого стражника, кто сейчас мог бы за ними наблюдать. Так что оказалось довольно легко отыскать участок стены, через который мы могли сбежать. Единственной проблемой стала покупка веревки и кошки. Вообще всегда сложно объяснить, зачем тебе кошка, а еще сложнее найти кузнеца, который не скажет тебе заплатить сейчас, а за товаром прийти через три дня. «Выше бросай». Занудно сказала Кара, когда во вторую попытку железный крюк едва не задел мою голову. Я помедлил и наградил ее взглядом прищуренных глаз, вспомнив, что не простил ей свой сломанный нос. «Бросать выше! И это вся мудрость Вельф? После стольких лет изучения тайных знаний?» В третий раз я бросил выше и зацепил стену. Взбираться по тонкой веревке без узлов оказалось намного тяжелее, чем я себе представлял. И я провел почти 5 минут, прыгая, дергаясь и напрягаясь, и не поднялся ни на ярд от земли. Наконец у меня стало получаться, по крайней мере частично. Гонимый по большей части смущением, я смог вскарабкаться по веревке на стену под взглядами двух беззубых стариков и растущей толпы местных беспризорников. Кара и мальчишка поднялись без видимых усилий. Причем на спине у Кары было привязано копье Гунгнер. Снори поднялся последним. из за Рана он лес неуклюже, хотя взревел от боли только раз, когда соскользнул. А я обнаружил, что спускаться намного проще и быстрее, а еще больнее внизу. Собравшись снаружи у основания стен, мы поспешили прочь по пыльной прожаренной земле в сторону границ ближайшей оливковой рощицы, чтобы затеряться среди деревьев. Но, первое заговорила Кара в пятнах тени мы спустились до Умбера, реки, без которой город за нашими спинами был бы всего лишь пустошью с редкими зарослями мескита, которые щипали бы тощие козы. «Что ну?» – спросил я, отмахиваясь от мух. Я уже весь ужарел и вспотел. «Ты знаешь дорогу?» «Это Хеннан знает потайные ходы. Я приехал по римской дороге». Уже скоро большая часть стражи Умбертида рассредоточится по северному участку римской дороги.» Для Снори это не будет иметь значения. Он направлялся на юг, в угрюмые земли, где Келем в соляной норе, известный как Крптипские копи, устроил себе дом. «Ты знаешь дорогу к копям?» «К копям Келема? Черт, с чего бы!» «Я в да только потому, что меня послал мой дядя разобраться с кое-какими банковскими делами. Я не собирался искать усохшего мага и... и умолять его, чтобы он позволил мне сделать нечто невероятно глупое. На самом деле я знал дорогу». По крайней мере, в общих чертах. Но никакого желания отправляться туда у меня не было, так что этот факт я держал при себе. Снори. Хэннон печально посмотрел на мрачного нарсийца. Такое хмурое выражение на таком юном лице напомнило мне, как тут лежал мертвым. А этот факт я пытался затолкать на задворке своего разума, где хранятся забытые вещи. «Я знаю дорогу». Снори поднял красные глаза, выпитив челюсть. Страшный, как черт. «Давай ключ, живо». «А потом можешь оставаться или уходить». Я посмотрел на протянутую ко мне широкую ладонь и поджал губы. Я вызволял Хэннона из одной тюрьмы и безо всякой помощи штурмовал другую, не для того, чтобы просто отдать тебе ключ, который мы все заслужили. Все трое. Я, ты и Туттугу. Я пришел, чтобы спасти ваши жизни. И с учетом этого я мог бы просто уйти с ключом. Многие сказали бы, что сейчас у меня на него немало прав. Поэтому меньшее, что ты мог бы сделать, это попросить, а не требовать, а еще, блядь, продемонстрировать немного признательности. О ругательстве я пожалел, как только оно слетело с моих губ. Частично из-за того, что принцу королевства не пристало унижать себя грязными разговорами с простолюдинами. Но в основном потому, что солнечный свет полыхал на лизовые топора, закрепленного у него на спине кожаными ремнями, за которые я недавно заплатил. Между нами повисла опасная тишина, от которой медленно напрягались все мои мышцы в ожидании неотвратимого удара. Снори протянул ко мне руку, и я так сильно вздрогнул, что чуть не отбил ее. Он взял меня за плечо, посмотрел мне в глаза своими голубыми глазами и вздохнул. «Прости меня, Ял. Я не знаю, как ты до нас добрался, но это потребовало отваги и сноровки. Спасибо тебе за это. Тут Тугу будет рассказывать эту историю за столами Вальхаллы». Север этого не забудет. Ты настоящий друг, и я был неправ, когда так говорил с тобой. Мы стояли так с минуту. Он склонив голову, возвышаясь надо мной и держа тяжелую руку у меня на плече, а я раздуваясь от гордости. Некоторые люди могут буквально парой слов поднять настроение. Снори был одним из них, и хотя я знал, как это работает, и уже видел такое раньше, оно все равно работало. Я положил ключ в раскрытую ладонь его руки, и его кулак сомкнулся. Ко мне немедленно пришло чувство потери, хотя я и знал, что эта штука в 10 раз страшнее яда. «Я должен это сделать», — сказал он и говорил так искренне, что казалось, будто он и в самом деле должен. Я попытался понять это. Он должен отнести ключ человеку, который отправил за ним убийц. Должен отнести ключ человеку, который так сильно в нем нуждается, что ради него добрался до викинга за тысячу миль. Снорри должен войти в логово смертоносного мага с абсурдно низкими шансами на победу, а наградой была открытая дверь в смерть и новые самоубийственные поиски, которые не принесут ему то, что он хочет. На самом деле не должен. Должен. И нет человека, с которым я охотнее отправился туда, чем ты, Ялан, принц Красной Марки. Но это мой путь, и я не буду никого просить разделить опасность. Я взял тебя на север против моих врагов и не собираюсь вести тебя в Хель. Чёрт меня подери, но оказалось, что мой рот открыт, и я собираюсь ему возразить. К счастью, мне удалось придушить дерзкое заявление, что я пойду с ним против всех хорд подземного мира. Послушай, Келем хочет, чтобы ты пришел к нему. Он толкал тебя на юг при помощи этой раны на боку. Он перекрыл тебе дверь в пещере Эридруина и закроет любую, какой бы ты ни пошел. Ты же знаешь, он тянет тебя к себе». «Боже, да ты вышел из той башни только из-за снов!» «Каких снов?» Кара подошла ближе, подняв брови. Мои плечи поникли. Келем нанял повелителя снов, Сейджиса. Мы со Снори встречались с ним в Анкрате. Он насылал на меня кошмары о Хенноне, пока я его не нашел. Хеннон привел меня к Снори. «Вот, я пошел не из-за героизма. Я пришел, потому что не мог спать. Несколько недель без сна любого заставят попробовать что угодно ради покоя». «Недель?» Кара улыбнулась и отвернулась. «Недель!» Но нас схватили лишь пять дней назад. Я уставился на ее удалявшуюся спину, пытаясь заново взглянуть на себя. «Возможно, все-таки у меня есть совесть?» Снорри убрал руку с моего плеча и шагнул назад. «Ял, мы оба знаем, что ключ — это проклятие. В нем нет счастья, только обманы. Если отдашь его, то избавишь себя от стольких печалей, что и представить нельзя». С сожалением в глазах он протянул мне ключ Локи. «Но ты прав. Ты его заслужил. У меня нет прав требовать его у тебя». Кара резко обернулась и уставилась с такой энергией, что я подумал, она в любой момент может прыгнуть и выхватить у него ключ. Часть меня подозревала, что Снори прав и мне нужно отказаться от ключа. Но все равно, если меня и ждало будущее в Вермильоне, то скорее всего оно начиналось с того, как я передаю ключ Локи под попечение бабушки. И больше того, я просто не хотел от него отказываться. Я взял у него ключ. «Я не пойду в дверь, если мы ее найдем. Но я пойду с тобой и пронесу эту ношу до конца. А если ты встанешь перед той дверью и попросишь меня открыть ее, я открою». Я произнес эту речь отважно и мужественно, глядя ему в глаза. «Так поступил бы друг. А еще, двигаясь в неизвестном направлении, неплохо держаться поближе к викингу». Это будет лучшей гарантией, что я не встречусь с властями Умбертида и меня не бросят обратно в тюрьму». Кара бросила на меня подозрительный взгляд, словно могла прочесть мои мысли, но если она и могла, то после стольких недель вожделения на лодке, ее мнение обо мне не могло опуститься еще ниже. Я обаятельно улыбнулся, хлопнул на по спине и пошел вперед, а ключ снова лежал глубоко в моем кармане. «Куда ты идешь?» – спросила Кара, когда я прошел мимо нее. «Ты вроде сказал, что не знаешь дороги». Тут она меня подловила, так что я свернул к реке и встал на колени, чтобы вымыть руки. «Чистота – залог благочестия, уважаемая леди. И раз уж я остаюсь в компании язычников, то мне следует по крайней мере стараться смыть грязь». Тем вечером мы разбили лагерь у реки, рядом с извилиной, где Умбер медленно течет по своей пойме. Все мы воспользовались возможностью смыть большую часть тюремной грязи недельной давности. Мне пришлось несколько раз напоминать себе, что Кара – вероломная язычница и ведьма, присягнувшая тьме, поскольку даже сухое и грязное она выглядела чертовски привлекательно и намного привлекательнее мокрой и чистой. Как же давно у меня не было женщины. Такое случается, когда слишком сосредоточен на азартных играх. Это их единственный недостаток. Ну, если не считать проигрышей. Я сказал, разбили лагерь, но точнее было бы сказать, улеглись виноградники. К счастью, небо было чистым, а воздух теплым от воспоминаний о дневной жаре. Кара сидела со снори, прочищала его раны и смазывала пастой из каких-то трав, найденных на берегу реки. Раны от наручников были глубокими, уродливыми и могли загнить, если их не обработать. На жаре даже обработанные лекарем раны склонны загнивать. А если уж зараза попала в кровь, то она затащит тебя в могилу кем бы ты ни был. Кара не могла вылечить главную рану, которую викингу нанес убийца, посланный Келемом. Видно было, что она не дает ему покоя. И потому, как он постоянно смотрел на юго-восток, было ясно, куда она его тянет. Я раздумывал, какая часть из его мыслей теперь принадлежит ему. Если Кара действительно отгородила баракеля от Снори, чтобы получить больше шансов наложить заклинание и украсть ключ, то она ему вдвойне навредила. Пока он был присягнувшим свету, его магия работала против раны, а без защиты инфекция присягнувшего камню будет только расти – Пока либо не убьет Снори, либо не заставит его подчиниться. Когда Кара закончила со Снори, я попытался заставить ее посмотреть мой нос. В конце концов, это она его сломала. Но она заявила, что нос не сломан, и если уж на то пошло, это я должен лечить ей глаз. Это я тебе поставил! Снори оторвался от виноградин, которые пытался есть, морщись от того, что они в это время года такие кислые. Длинная история. Я быстро лег и уставился на первые звезды, которые только-только начали пронзать темно красное небо. Мои плечи горели в тех местах, где на них попала кровь Федрисадина. Кожа начала покрываться волдырями и облизать, словно я слишком долго пробыл на солнце. Болело сильно, но я утешал себя мыслью, что некроманту, наверное, больнее. И если бы мне пришлось вылить на себя еще галлон его крови, чтобы он точно помер, то такую цену стоило бы заплатить». Интересно, видела ли все это молчаливая сестра, когда заглядывала в будущее, которое оказалось настолько ярким, что ослепило ее? Или, может, она не заглядывала дальше уничтожение нерожденного, который искал ключ под суровыми льдами? Она сделала ход и не дала мертвому королю получить ключ Локи, только чтобы два орудия, один из которых ее собственная плоть и кровь, доставили этот предмет Келему? Из того, что рассказывала бабушка, Келем плотно связан с синей госпожой, а ведь это ее рука направляла мертвого короля. Мы пронесли ключ больше тысячи миль из ледяных пустошей в засушливые холмы Флоренции, чтобы доставить его к той самой двери, которую молчаливая сестра никогда не хотела открывать. В конце концов, похоже, ключ Локи обманул даже мою двоюродную бабушку, дотянувшись сквозь годы в прошлое, чтобы ее одурачить. Когда солнце садилось, я услышал стук. Я оглянулся, но остальные устраивались спать, а Хеннон уже лежал, закрыв руками голову. Стук раздался снова, словно со всех сторон. Я слышал его и раньше, в долговой тюрьме, буквально пару минут. Казалось, вечер наполнен шепотом. Небо налилось алым, а солнце опускалось за горы. Звук стучал все сильнее, а потом стих. Я подумал об Аслаук, о ее темных склонностях и о ее странной красоте. Мне пришло в голову, что я слышал этот стук только когда держал ключ. Кара каким-то образом заперла Аслаук от меня. Неужели теперь у меня появился способ снова ее отпереть? Впрочем, прямо сейчас уже поздно было действовать, даже если бы я и захотел. Я заметил, что Кара следит за мной, и решил повесить ключ на шею на шнурке. Карманы слишком легко обшарить, а я не верил, что она не попробует. Едва я закончил завязывать узлы, как из теней на меня накинулось истощение. Я не спал, казалось, уже много дней и устал как никогда прежде. Я подумал о Сейджисе, который поджидает меня в моих снах, и с содроганием вытащил ключ из рубашки. Прижал его к лбу. «Не подпускай его!» – искренне прошептал я. Казалось, попробовать стоило. Я убрал ключ обратно и зевнул так сильно, что растянул челюсть, и уши наполнились звуком сна. Я лег и отдался течению снов, пока на небе выходили многочисленные звезды, и холмы сотрясались серенады сверчков. Нас свела вместе война моей бабушки. Меня, Снори, Кару, Мальчишку, Туттугу, всех нас. Ее сестра поставила нас на доску, и они принялись с нами играть. Красная королева делала ходы со своего трона, вокруг которого я вращался. Мотался на север, мотался на юг, вечно желая вернуться. А синяя госпожа наблюдала через свои зеркала за своими пешками на игровом столе. Интересно, Келем тоже ее пешка или другой игрок? С тех пор, как я чуть не задохнулся от крови, хлынувшей, когда кара ударила меня по носу, целый день сон, которого я избегал, продолжался своим чередом, нашептывая на грани слышимости и рисуя себя на внутренней поверхности век, пока я моргал. Теперь я закрыл глаза и хорошенько прислушался. В свое время я был одновременно и игроком, и пешкой. Я знал, что мне нравится больше. И знал, что изучение правил – жизненно важный первый шаг, если собираешься покинуть доску. Еще один зевок, и сон поглотил меня.